Глава 27. Персис припарковала машину под деревом Бодхи, и остаток пути от прибрежной дороги до комплекса обсерватории прошла пешком. Сквозь плотную стену мангровых деревьев пробивался теплый ветер Саравийского моря, шевеляя волосы Персис и воротник рубашки. Ей вдруг пришло в голову, что стоило надеть форму слишком поздно. На ней был цельнокроенный хлопковый комбинезон в неброскую клетку, на ногах — теннисные кроссовки. Вокруг стрекотали и жужжали насекомые, квакали лягушки. Было уже за полночь, и у обсерватории не было ни души. Персис на это и рассчитывала. По небу были густо рассыпаны звезды. После того, как в 1906 году построили обсерваторию в Олибаге, Обсерватория Калабы перестала выполнять большую часть своих функций. Но Персис в детстве ходила сюда с отцом и знала, что оба центра продолжают сотрудничать друг с другом и вместе собирают необходимые данные. В прошлом году обсерватория Калабы даже ненадолго попала в газеты, зафиксировав показания сейсмографов во время землетрясения в Южном Китае. Главные ворота были заперты. Охранника не было. Весь комплекс был обнесён стеной, покрытой осыпающейся штукатуркой. За ней располагались служебные постройки и смотровая вышка. Персис положила руку на стену. В ладонь потекло солнечное тепло, накопленное за целый день. Она не знала, что именно ищет. Даже не была уверена, что искать нужно здесь. Сначала ей показалось, что дом астрономов, однозначно указывает на единственную в Бомбее астрономическую обсерваторию. Других разумных предположений у нее не было. Теперь же в тишине, залитой светом звезд, ее стали грызть сомнения. Но ничего не оставалось, кроме как продолжить поиски. Персис нашла участок стены, который не было видно с дороги. Его изрытая дырами поверхность явно послужила опорой для множества рук и ног — За пару секунд Персис забралась на высоту в 7 футов и спрыгнула с другой стороны. Неловко приземлившись, она перекатилась по сухой траве и с трудом подавила желание выругаться. Поднявшись на ноги, Персис поморщилась от болезненного ощущения в щиколотке и пошла вперед, вспоминая все, что ей было известно об этом месте. «Бомбейская обсерватория», как ее изначально назвали, была построена Ост-Индской компанией в 1826 году и должна была способствовать развитию судоходства в порту Бомбея. Вскоре здесь начали проводить геомагнитные и метеорологические исследования. В конце века пост руководителя обсерватории впервые занял индиец доктор Нанабхой Фрам Фрамджимуос, Он получил образование в Эдинбурге, в Шотландии, а еще он был парсом, о чем отец рассказал Персис с особенным удовольствием. Перед МООСом почти сразу же встала непростая дилемма. В 1900 году трамваи в Бомбии решили перевести с лошадиной тяги на электрическую энергию. Электромагнитный шум, к которому это неизбежно должно было привести, свел бы на нет всю запись магнитных данных, и МООС был вынужден обратиться к правительству с просьбой выделить им другое место. Просьбу удовлетворили, и так появилась новая обсерватория в 18 милях к югу от Старой. Бомбейский комплекс продолжил работать, но напоминал усталого воина, с трудом поспевающего за бравым предводителем волейбаги. Персис прошла по территории обсерватории к главному зданию, белой башни, резко выделявшейся на фоне темного неба. Она взяла с собой фонарик, но серебряного света луны и звезд, придававшего зданиям несколько потусторонний вид, было более чем достаточно. Она остановилась и подняла глаза к небу. «Спектаре сублуна. Смотреть под луной». Что он имел в виду? Персис не сомневалась, что ключ к разгадке именно в этих словах, что бы Хили не спрятал. Новую зацепку? Новую загадку? Или, может быть, сам манускрипт? Почему бы и нет? Куда-то же этот след должен был привести... Это место было не хуже любого другого. Место, где редко бывают люди, вдали от копошащегося бомбийского муравейника. Ночью оно и вовсе было заброшено. Возможно, сам Хилли пришел сюда как раз под покровом ночи. Она прошла мимо старых магнитных обсерваторий, которые сейчас уже не использовали, и открывали только для школьных экскурсий или туристов, которые забредали сюда по ошибке. В лунном свете заблестели офисные здания, и Персис подошла к главному корпусу обсерватории. Дверь была надежно заперта. Персис тихо выругалась и стала обходить здание по кругу в надежде найти какой-нибудь ход. «Ничего. Спектаре сублуна». Персис ощутила, как внутри стало подниматься отчаяние. «Зачем просить смотреть под луной?» Все это место было под луной». Она раздраженно выдохнула и двинулась к другой части комплекса. «Если Хилли умудрился спрятать что-то в одном из зданий, ей придется вернуться сюда завтра в форме и размахивая удостоверением. А пока остается только...» Персис замерла. «Она только что прошла мимо старого колодца, расположенного в тихом закутке вдали от основных зданий». Рядом с колодцем стояли лунные часы. Персис вспомнила, как работавший в обсерватории друг отца, не переставая рассказывал о них с чрезмерным, как ей тогда казалось, энтузиазмом. Лунные часы, опиравшиеся на небольшую колонну круглая каменная плита с чем-то вроде торчащего вверх плавника в самом центре, работали по тому же принципу, что и солнечные — Только вместо солнечного света использовался лунный, и получавшаяся тень по задумке должна была указывать время. С лунными часами была одна проблема, из-за которой они так и не прижились. Точное время можно было узнать исключительно в полнолуне. После этого часы начинали отставать и каждую ночь бежали на 48 минут медленнее предыдущей, Все из-за того, что освещенная Солнцем часть Луны становилась все меньше, чтобы к новолунию пропасть окончательно, и тогда лунного света не было вовсе. Персис подошла к лунным часам. Встав рядом, она разглядела на круглой поверхности знаки. Римские числа от 1 до 12 и изображение фигуры времени с песочными часами и косой. Вокруг торчащего плавника бежала надпись «Сублуна». Персис будто пронзил разряд тока. «Это точно здесь». Она достала фонарик и внимательнее изучила часы. Ничего. Никакой новой информации. Ни подсказок, ни загадок. Персис задумалась. В тишине ее мозг пытался найти решение. «Спектаре сублуна». Смотреть под луной. Персис села на корточки и осветила нижнюю часть круглой плиты. Ничего. Она направила фонарик на каменную колонну, поддерживающую плиту, потом на землю вокруг нее. Вот оно. Легко было не заметить, просто небольшой участок взрыхлённой почвы. Она отложила фонарик и за неимением лопаты стала копать руками. Почва легко поддалась, и через несколько минут Персис зарылась в землю почти на фут. Ее пальцы скользнули по металлу. С растущим возбуждением она соскребла с поверхности таинственного предмета землю, раскопала его по краям и вытащила наружу. Потом встала, смахнула с него остатки земли и положила на каменную плиту. Перед ней лежала тяжелая металлическая коробка. Медная, судя по цвету, 5 на 5 дюймов и высотой в 3. Коробка была покрыта изысканной гравировкой в восточном стиле. По боковой поверхности, явно отделяя верхнюю половину коробки от нижней, бежала линия, образующая с двух сторон небольшую перевернутую равнобедренную трапецию. Замочной скважины нигде не было, и открыть коробку не получалось. Персис подавила желание со всей силы стукнуть ей о часы. Она не сомневалась, что толку в этом не будет. Коробка была такой прочной, что, казалось, даже взрывчатка не оставит на ней ни царапины. Стараясь не поддаваться отчаянию, Персис подошла к стене и, быстро перебравшись через нее, вернулась к дороге. В машине она положила коробку на пассажирское кресло, мгновение не сводилось с нее глаз — а потом повернула ключ зажигания. Когда Персис сворачивала на узкую улочку, она услышала позади себя рев мотора. Звук усиливался, и вдруг, без предупреждения, другая машина врезалась в ее джип, а сама Персис полетела вперед и со всей силы ударилась головой о руль. Рот заполнила что-то теплое с металлическим привкусом. Кровь. Персис рефлекторно нажала на тормоз, отчего ее снова швырнула вперед. Какое-то время она приходила в себя и даже не замечала, что ни одна, пока незнакомец, не распахнул дверь со стороны пассажирского кресла и не потянулся к коробке. «Нет», — Персис вскрикнула и тоже схватила коробку. Мгновение они ее перетягивали, потом выпустили из рук, и коробка упала под сиденье на пол машины. Мужчина, весь в черном, с натянутой на лицо клавой, ударил Персис кулаком в челюсть. Персис отлетела назад, перед глазами поплыли круги. Мужчина нагнулся под кресло и снова потянулся к коробке. Персис пересилила боль и сосредоточилась на противнике. Мысленно она проклинала себя за то, что не взяла с собой револьвер — Теперь она безоружна против более крупного, более сильного. Безоружна. Нет, не совсем. Потянувшись к бардачку над головой мужчины, она достала складной нож и, раскрыв его, ударила сверху вниз. Противник заревел, нож вошел ему в плечо. Он выпустил коробку и, дернувшись, выпал из джипа. Персис развернулась, схватила руль и со всей силы надавила на газ. В зеркале она увидела, как незнакомец, пошатываясь, вернулся к своей машине и облокотился на нее, держась за плечо. Через несколько минут она снова была на безопасной главной дороге.